Однажды Мула встретил на базаре человека, продававшего попугая, и спросил. — Что это такое? — Попугай, — ответили ему. — Сколько он стоит? — 50 монет. Мула, ни слова не говоря, вернулся домой, поймал индюшку и принес на базар. — Мула, — спросили его, — сколько ты хочешь за свою индюшку? пятьсот монет а и мулла стали его урезонивать ты с ума сошел что ли разве индюшка может столько стоить Мула указал на продавца попугая он продает такую маленькую птичку за пятьдесят вы же ничего не говорите а я оценил в пятьсот монет индюшку величиной с целого барана и вы меня еще упрекаете «Разве моя индюшка не в 30 раз больше этого попугая?» «Но ведь это попугай, мула», — сказал один из присутствующих. «Ну так что? А это индюшка». «Да, ну попугай умеет говорить, как проповедник». «Ну и что? Индюшка же всегда погружена в думы, как ученый». «Что же, по-вашему, лучше?»